часть четвёртая глава 48 15 июля 1257 года Иногда мафияу странно на меня смотрит словно он мне одновременно и верит и считает что я что-то от него утаиваю Пока я рассказываю ему историю Альтаира он несколько раз бросал на меня подобные взгляды смотря как кипит жизнь в рынке Масиас наслаждаясь прохладой Смотря, как кипит жизнь на рынке Масиафа, наслаждаясь прохладой катакомб под цитаделью, прогуливаясь вдоль крепостной стены, наблюдая за тем, как окружающие над долины птицы изредка пикируют вниз, он иногда смотрел на меня, будто бы хотел сказать, что ты скрываешь от меня никола. Правильный ответ, конечно, ничего. Я уже не говорю о том, что и меня сам воно начали терзать неугасающие подозрения, что в конце концов история эта должна к чему-то нас привести. И что Альтаир не спроста рассказал мне всё это. Может, она приведёт нас к яблоку или к дневникам Альтаира, или к кодексу, книге, в которой он записал самые значимые свои открытия. В общем, Мафио снова бросил на меня странный взгляд и что и брат Алтайр и Мария отправились на восток, Мафио, Мария, мать господина, пригласившего нас в Масиаф, Дарима. Мафио повернулся к солнцу и закрыл глаза, наслаждаясь теплом и обдумывая мои слова. Я уверен, он пытался мысленно найти в лице Дарима, которого мы знали, мужчину лет 60 с обветренным лицом, черты лица женщины, которую мы никогда не видели, его матери, Марии. Я давал ему время для размышлений, снисходительно улыбаясь, как и мафио, донимавшим меня расспросами на протяжении всего рассказа. Я сам перебивал мастера, хотя я делал это с большим уважением и почтением, чем мой брат. А где сейчас находится яблоко, спросил я однажды. Честно говоря, я в Тани надеялся, что в какой-то момент Альтаир покажет, альте... покажет мне артефакт. Он почтительно отзывался о нём, а порой в его голосе звучал даже страх. Вообще-то я надеялся сам увидеть яблоко, возможно, чтобы понять, чем оно так притягательно. К сожалению, этого не произошло. Мой вопрос натолкнулся на его раздражённое бормотание. Погрозив пальцем, он предупредил, чтобы я не забивал себе голову мыслями о яблоке. Вместо этого мне следовало больше уделять внимание кодексу. Альтаир сказал: И 1 страница кодекса содержали все секреты яблока, так что я мог изучить их, не подвергаясь пагубному влиянию артефакта. Кодекс. Да и решил, что именно кодекс станет для меня самой значимой вещью, самой значимой в моём будущем. Оторвавшись от воспоминаний, я посмотрел, как Мафия обдумывает тот факт, что Дарим был сыном Марии и Альтаира, и то, что их противостояние в конце концов сменилось уважением. Потом в лечении дружбой, любовью и наконец а свадьба спросил Мафио. Они с Альтаиром поженились. Да, 2 года спустя после описываемых их событий. Они поженились в Лимасоле. Церемонию решили провести там в знак уважения к киприотам, позволившим разместить на острове базу ассасинов и передавшим ключи от крепости ордену. Уверен, что Маркос был почтенным гостем на этом празднике, а несколько иронических тостов было произнесено в честь пиратов, которые в какой-то мере были виновны в знакомстве Альтаира и Марии. Вскоре после свадьбы ассасин с супругой вернулись в Масиаф, где и родился их сын Дарим. Один сын? Нет. Два года спустя после рождения Дарима Мария родила ему брата Сефа. А что с ним стало? Всему своё время, брат, всему своё время. Достаточно упомянуть, то был самый мирный и плодотворный период в жизни мастера. Он мало говорил о нём, но хотя эта часть его жизни, но хотя эта часть его жизни слишком личная, чтобы поведать о нём всем. Он мало говорил о нём, но хотя эта часть его жизни слишком личная, чтобы поведать о ней всем. Об этом много написано в кодексе Всё это время он совершал новые открытия и получал новые откровения. Например, он записал в них в своих дневниках. Если бы ты заглянул туда хотя бы одним глазом, то нашёл бы в кодексе не только упоминания о компонентах ядов для ассасинов, но и рассуждения об их роли в медицине. Там описаны великие достижения будущего и катастрофы, которые должны будут случиться. Чертежи доспехов И новых скрытых клинков, в том числе и такой, из которого можно стрелять пулями. Он размышлял о природе веры и человечности, о непостоянности хаоса, о порядке, навязанном не божествами, а людьми. Мафио был удивлен. Непостоянность хаоса, порядок, навязанный свыше. Задаваемые им вопросы укрепляли веру, ответил я не без тени нарочитости, даже его собственную. Как так? Мастер писал о противоречиях ордена ассасинов. Они стремятся поддерживать мир, но их метод убийство. Они стремятся просветить людей, но требуют безоговорочного подчинения мастеру. Ассасины предостерегают ассасинов предостерегают об опасности слепой веры, но при этом требуют беспрекословно следовать кредо. Ещё он писал о тех, кто пришли раньше. представителях первой цивилизации, оставивших на земле артефакты, за которыми охотятся и тамплиеры, и ассасины. Яблоко. Один из таких артефактов. Верно. Обладающий необъятной силой, и его стремятся получить рыцари-тамплиеры. События на Кипре показали Альтаиру, что тамплиеры, вместо того, чтобы взять что-то силой, с большей охотой действуют с помощью хитрости. Калтер решил, что также должны работать и ассасины. Раньше орден возводил неприступные крепости и занимался публичными убийствами. Но альтер решил, что эти занятия не делают человека ассасином. Ассасином его делает верность кредо. Как ни парадоксально, этого же придерживался и аль-Муалим. Это мировоззрение бросало вызов установившимся догмам. Одно это призвало его сторонников лучше разобраться в себе. И сделать невозможное возможным именно эти принципы альтаир изложил в дневнике и принёс через всё своё путешествие по святой земле а преобразовав орден он передал его членам ценности которые он сам осознал но в константинополе его попытки понять кто есть асасины зашли в тупик в 1204 году там начался мятеж Когда люди подняли против византийского императора Алексея, а вскоре после этого туда ворвались крестоносцы и разграбили город, находясь в центре этого хаоса, Альтер не мог осуществлять свои планы и был вынужден отступить. Это была первая из неудач новой эры. Забавно. Но когда он говорил мне это, он странно на меня посмотрел. Потому что мы из Константинополя. Да, возможно, Позже я спрошу его об этом. Может быть, наше происхождение и его попытки укрепить орден никак не связаны. Ты сказал, то была первая из неудач. Да. Альтаир сделал для возвышения ордена куда больше, чем любой повелитель до него. И только угроза Чингисхана оторвала Альтаира от работы. В смысле. Около 40 лет назад Альтаир записал об этом в кодексе. что тёмная волна поднимается на востоке. Армия такого размера и мощи, что перед ней пойдёт весь мир. Он говорил о монгольской империи. Он говорил о монгольской империи, спросил мафио о возвышении Чингисхана. Точно ответил я. Дариму в то время было чуть за 20. Он был великолепным лучником. Поэтому Алтайр взял его с собою, как и Марию, и покинул Мосиав, чтобы остановить хана. Алтыр подозревал, что стремительное возвышение Чингисхана могло объясняться действием другого артефакта вроде яблока. Возможно, что это был меч. Ему нужно было убедиться в этом и остановить неумолимое продвижение армии хана. А на кого он оставил Масиаф? Алтыр поручил управлять орденом Малику. Также он оставил ему в помощь Сефа, у которого была жена и две дочки. Дарим же не обзавёлся семьёй. Альтаир очень долго не было в Масиафе. Сколько? Он отсутствовал 10 лет, брат. А когда вернулся в Масиаф, всё изменилось. Ни что уже не было таким, как раньше. Рассказать тебе об этом? Конечно. Глава 49. На расстоянии казалось, что с Масиафом всё в порядке. Ни Альтаир, ни Мария, ни Дарим не подозревали, что случилось. Альтаир и Мария ехали верхом, немного впереди, бок о бок, ощущая радость от того, что они вместе, и что дом уже близко. Они мягко покачивались в седлах, в такт движением лошадей. Они оба сидели в седлах, гордо выпрямившись, несмотря на долгое и трудное путешествие. Они постарели. Обоим было уже за 60, но годы их не сломили. Тем не менее, ассасины ехали медленно, Они выбирали лошадей за силу и выносливость, а вовсе не за скорость. К седлу каждой лошади была привязана верёвка, другой конец которой тянулся к ослам, нагруженным вещами. Позади них ехал Дарим, который унаследовал от матери яркие искрящиеся глаза, а от отца цвет волос и телосложение. Импульсивность же досталась ему от обоих родителей. Ему бы хотелось послать лошадей в голубь, вырваться вперёд и первым проехать по холмам, на которых раскинулась деревушка, к крепости, чтоб всем сообщить о возвращении его родителей. Но вместо этого он послушал, ехал рысью позади, уважая желание отца вернуться домой тихо и спокойно. Время от времени он рукоятью кнута отгонял от лица назойливых мох. Время от времени он рукоятью кнута отгонял от лица назойливых мух и думал о том, что лучше бы он скакал галопом, И еще ему хотелось знать, видно ли с вершины крепости и оборонительной башни. Проехав мимо конюшен, они въехали через деревянные ворота на рыночную площадь, которая выглядела так же, как раньше. Когда они ехали по деревне, на них налетели гомонящие дети, выпрашивая угощения. Дети были слишком маленькие, чтобы узнать мастера, хотя Аль-Таиры узнали старики, жившие в деревне. Он заметил, что они провожают его внимательными взглядами, недоброжелательными, а скорее настороженными. Но когда он пытался заглянуть им в глаза, люди отворачивались. В груди Альтаира разрасталась тревога. На холме у цитадели к ним подошёл человек, которого Альтаир сразу же узнал. "С вами, бывший учеником, когда они покинули Масиаф. Тогда с вами слишком любил драться и ненавидел учиться". За прошедшие 10 лет он обзавёлся шрамом на лице, который покрылся морщинками, когда с вами улыбался. Сейчас он хмылял, но в его глазах не было и тени улыбки. Возможно, с вами решил, что теперь, когда Альтаир вернулся, он будет читать нотации. Но ему придётся их потерпеть, подумал Альтаир, смотря через плечо с вами на замок, где развевался по ветру огромный флаг под знаком ордена ассасинов. он подумал, что флаг нужно будет убрать, а сосинам не нужны какие-либо эмблемы. Но Малик явно решил, что флаг не помешает. Малику тоже придётся выслушать пару нотаций. Альтаир сказал с вами, поклонившись. И Альтаир решил пропустить мимо ушей то, что тот позабыл упомянуть его титул. Для этого ещё будет время. Я рад видеть тебя. Надеюсь, ваше путешествие прошло плодотворно. «Я посылал письма», — ответил Альтаир, «наклоняясь в седле к с вами». Дарим подъехал ближе, так что теперь все три ассасина стояли рядом. «Ордену не рассказали о моих успехах?» С вами подобострастно улыбнулся. «Конечно, конечно, рассказали. Я спросил только из вежливости. Я хотел бы встретиться с Рауфом», — проговорил Альтаир. «Он знает, что мне нужно». «Бедный Рауф». Свами неосознанно опустил взгляд. Что случилось? Боюсь, что Рауф умер от лихорадки несколько лет назад. А мне почему не сообщили? Свами на этот раз лишь пожал плечами. Это выглядело довольно дерзко, словно он не знал или не счёл нужным говорить. Альтаир поджал губы, решив, что кто-то, пусть и не этот трус, ответит за это. Тогда пропусти нас. «Надеюсь, наши комнаты приготовлены?» С вами снова поклонил голову. «Боюсь, что нет, Альтаир. Меня попросили разместить вас в доме в западной части крепости». Альтаир посмотрел сперва на Дарима, а потом на Марию. В разгаде жены он прочитал «Будь осторожен, что-то здесь не так». «Хорошо», осторожно, – осторожно отозвался Альтаир, спешиваясь. «С вами жестом подозвал мальчишек из обслуги». И те увидели Шадей, а потом все ассасины прошли через врата крепости. Стражи быстрыми склоняли головы в знак приветствия, словно как жители деревни, не хотели встречаться с алтаером взглядом. Вместо того, чтобы провести их под навесной башней, с вами повёл их вокруг крепостной стены. Вместо того, чтобы провести их под навесной башней, с вами повёл их вокруг крепостной стены. Альтаир смотрел на стены цитадели, возвышавшиеся над ним, стремясь увидеть сердце Ордена и чувствуя растущее беспокойство, но инстинкт посоветовал ему выжидать какое-то время. Наконец они добрались до дома, приземистого каменного здания с низкодверной аркой и лестницей, ведущей вниз, в переднюю. Мебели внутри практически не было, как не было и слуг, которые должны были их встретить. Альтер привык к скромному образу жизни. Ему вполне хватило бы и этого, но здесь в Масиафе он был главой ассасинов, а поэтому ожидал, что их разместят в его башне или в каком-то подобном помещении. Разъярившись, он развернулся, чтобы отчитать с вами, стоявшего у лестницы с той же подобострастной улыбкой. Но Мария схватила мужа за руку и тихонько сжала, останавливая Где Сеп, спросила она у сопровождающего. Она мило улыбнулась, хотя Альтаир знал, что она ненавидит с вами, ненавидит всей душой. Я прошу вас прислать его сюда. С вами огорчённо покачал головой. Мне жаль, но Сефа здесь нет. Он уехал в Аламут, а его семья отправилась с ним. Мария беспокоенно посмотрела на Альтаира. «Зачем моему брату понадобилось ехать в Аламут?» – резко спросил Дарим. «Больше родителей, желавшие покинуть убогое жилище. Увы, я не знаю», – развел руками с вами. Альтаир сделал глубокий вдох и подошел к с вами. Шрам посланника разгладился. Улыбка исчезла с его лица. Возможно, он наконец-то вспомнил, что перед ним Альтаир, мастер, чье мастерство было сравнивано только с его яростью. доложи Малику, что я желаю его видеть, прочатал Аль-Таир. Передай, что он должен кое-что мне объяснить. С вами сглотнул почти театрально за лавом в руке. Малик в тюрьме, мастер. Аль-Таир вздрогнул. В тюрьме? Почему? Я не могу вам сказать, мастер. Совет соберётся завтра утром. Какой ещё совет? После ареста Малика был создан совет дабы следить за порядком в ордене, в соответствии с уставом братства. Хоть это была и правда, Альтаир помрачнел. А кто председатель совета? Аббас ответил с вами. Альтаир посмотрел на Марию и увидел в нее в глазах настоящее беспокойство. Она снова взяла мужа за руку. И когда я смогу встретиться с советом, поинтересовался Альтаир. Его голос, вопреки бушевавшим внутри чувствам, был спокоен. Совет хотел бы услышать рассказ о вашем путешествии и сообщить о том, что произошло в Ордине Завтра. После этого совет будет распущен, твёрдо заявил Альтаир. Передаю своему совету: я приду к ним на рассвете. Пусть перечитают устав. Мастер вернулся и желает занять своё место. С вами поклонился и вышел. Члены Семитер терпеливо дождались, пока он идёт. И лишь потом выразили свои истинные чувства. Альтаир повернулся к Дариму и настойчиво сказал, «Скачи в Аламут, привези Сефа, он немедленно мне нужен».